И было все на небесах, светло и тихо. Сквозь поры вдали чернели две горы. Наш монастырь за одной сверкал зубчатую стеной. Внизу Арагва и Кура, Обвивка каймой из серебра подошвы свежих островов, По корням шепчущих кустов бежали дружно и легко. До них мне было...